Он брал также вина в обмен на куски сладко-благоухавшей серой амбры. Маленький ее кусочек, не больше ногти большого пальца, стоил бочку вина. Но я говорю точно купец. — Нет, нет, пожалуйста, скажите нам, что вы кушали? — спросил Дэн. — Вид-то взял из Испании сушеного на солнце мясо, сушеной рыбы, молтых бобов, кроме того за сахаренных мягких плодов, которые так любят мавры. Вкусом они похожи на мякоть винных ягод, но в каждом из них по тонкой длинной косточке. Ага, это были финики, я вспомнил. Корабль нагрузили. Теперь, — сказал Витта, — советую вам, чужестранцы, помолиться вашим богам, потому что с этой минуты мы двинемся туда, где еще не бывали люди. Он и его люди принесли в жертву своим богам черного козла? Желтый человек откуда то достал маленького улыбающегося идола из темно-зеленого камня и зажег перед ним благовоние? Мы с Гугом поручили себя Господу Богу, святому и Богоматери из церкви Вознесения, которое особенно часто молилась моя леди. Мы уже не были молоды. Но мне кажется, не стыдно сказать, что когда мы вышли на заре из маленькой тайной гавани и двинулись по Тихому морю, нам с Гугом стало весело, и мы запели, как пивали старые рыцари, следуя за нашим великим герцогом в Англию. Между тем нашим вождем был языческий пират. Весь наш горделивый флот составляла одна опасно перегруженная галера. Предводителем войск был языческий колдун, и стремились мы к гавани за пределами мира. Витто сказал нам, что его отец Гутрум однажды прошел на веслах вдоль берегов Африки и приплыл к земле, в которой обнаженные люди давали золото в обмен на железо и бусы. В этой стране он накопил много золота, немало также и слоновьих клыков. Туда-то с помощью мудрого железа теперь направлялся и Витта. Этот человек не боялся ничего, кроме бедности. «Мой отец говорил мне», — обратился к нам Витта, — «что от того берега тянется...» Огромная мель, простираясь на три дня пути. Южнее стоит лес, растущий в море. Южнее и восточнее этого леса мой отец видел место, где люди прятали золото в свои волосы. Но, по его словам, эту страну населяли дьяволы, живущие на деревьях, и убивали людей, отрывая им руки и ноги. Ну, что вы думаете? — Золото или не золото, — ответил Гук, поглаживая свой меч, — перед нами веселый подвиг. Двигайся к твоим дьяволам, Витта. — Подвиг с горечью, — промотал Витта, — ведь я только бедный морской вор. Я уверяю мою жизнь плавучей доске не ради удовольствий или подвигов. Если только мне удастся вернуться в Ставангер и почувствовать, как руки моей жены обвиваются вокруг моей шеи, я не буду стремиться к новым подвигам. Судно требует больших забот, чем жена или домашний скот. Он соскочил с палубок к скамейкам грибцов и стал упрекать, и говоря, что сил у них мало, а желудки огромны. В бою, вид был волк, а по хитрости лисица. Буря! Прогнала нас на юг. Три дня и три ночи наш вождь держал в руках кормовое весло и ловко вел по морю свой длинный корабль. Когда галера начала качаться сверх меры, Витта разбил над морем бочку с китовым жиром, и вода успокоился. В этой масляной полосе он повернул галеру носом к ветру и выбросил за борт привязанное к концу веревки весла. Таким образом, по его словам, он устроил особенный якорь, на котором мы, правда, страшно качались, но нас не заливало. Отец Витты Гутрум научил его этой штуке. Он знал также лекарскую книгу Больда, умного врача. Знал также корабельную книгу, написанную некой женщиной по имени Хлав. Он знал все, что касается корабля. После бури мы увидели гору со снежной вершиной, которая поднималась выше облаков. Под горой растет трава. Сваренная она служит отличным средством против боли в деснах и опухоли на щиколотках. Близ горы мы пробыли восемь дней. Потом прибежали люди, одетые в шкуры, и стали бросать нас камни, Мы ушли. Скоро стало очень жарко, и Витта натянул на согнутые палки над гребцами полотно. Приходилось идти на веслах, потому что между островом с горой и африканским берегом ветра не было. Берег покрыт песком, и мы плыли на расстоянии трех полетов стрелы от него. Мы видели китов, рыб каких-то щитах и длиннее, чем наша галера. Некоторые из них спали, некоторые открывали на нас рты, некоторые прыгали по горячим волнам. Опустив руку в воду, мы чувствовали ее теплоту. Небо затягивал теплый серый туман, и по утрам из него сыпалась мелкая пыль, от которой белели наши волосы и бороды. В этом же месте мы видели рыб, взлетавших на воздух, как птицы, они падали на колени гребцов Выйдя на берег, мои изжарили и съели их. Рыцарь посмотрел на детей, чтобы увидеть, сомневаются ли они в его словах, но Дэн и Уна только кивнули головками и сказали «Рассказывайте». С левой стороны от нас виднело желтое суша, с правой — серое море. Несмотря на мое рыцарское достоинство, я вместе с грибцами работал веслом. В то же время ловил морские водоросли, сушил их и засовывал между горшочками с бусами, чтобы они не разбивались. Видите ли, рыцарство для земли. На море же человек все равно, что садник без шпор, сидящий на лошади без узды. Я научился завязывать на канатах крепкие узлы. Да, да, и соединять два конца каната таким образом, что даже Витто с трудом разбирал, в каком месте они срощены. И все-таки в морском деле Гук был в 10 раз искуснее меня. Витто поручил ему заведовать всеми грибцами с левой стороны. Торкильд из Боркума, человек со сломанным носом, носивший нормандский стальной шлем, смотрел за правыми гребцами Те и другие старались превзойти друг друга и громко пели. Они видели, что на галерии никто не ленился. А истине, как говорил Гук, вызывая смех Витты, корабль требует больше забот, чем замок. Почему? А вот почему. Нужно было приносить с берега воды, если бы находили ее, а также дикие плоды — сочную траву и песок, которым мы терли палубы и скамьи, чтобы они оставались гладкие и опрятные. Иногда мы вытаскивали галеру из воды на низкие острова, вынимали из нее все, даже железные бруски, тростниковыми факелами сжигали траву, которая выросла на ней, курили под палубами тростником, намоченным в соленой воде, как предписывала Хлав женщина в своей корабельной книге.